Глава 33. Когда Август появился в особняке, непроглядный мрак царил повсюду. Это была не просто темнота, сквозь которую угадываются очертания предметов. Нет, это была самая настоящая черная тьма. Нащупывая предметы вокруг, он пытался понять, где находится. Задача оказалась не из легких. Тогда, представив себе фонарик, Август достал его из кармана и включил. К большому удивлению он стоял посреди чердака, забитого мебелью и какими-то коробками, которых прежде здесь не было. В одной коробке лежали книги, в другой – музыкальные альбомы, фильмы, а третья трещала по швам от фотографий. Вещи и воспоминания Марты, которые она приобрела за последние лет десять, по какой-то причине томились запертые в этом ужасном пространстве. Август добрался до лестницы и, глядя себе под ноги, чтобы не упасть, спустился вниз. Его встретил пустой коридор с голыми стенами и полом. Заглядывая в комнаты, он обнаруживал только пустые пространства и ничего более. «Марта!» громко прокричал Август. Тишина. «Опять прячется?» уже тихо спросил себя молодой человек. Издалека послышалась знакомая Августу мелодия. Та самая музыкальная шкатулка. Он поспешил в библиотеку, где из крепости из книг лился слабый теплый свет. «Марта, ты здесь?» «Кто там?» Голос определенно принадлежал ребенку. «Август?» «А ты кто?» «Я Марта». «Марта? И сколько же тебе лет?» «Пять», — гордо заявила девочка, скрывающаяся внутри крепости. «Совсем взрослая. А можно мне зайти?» «Нет». «Почему же? Взрослым нельзя. Тут только для детей», — гордо заявила девочка. «Вот как? И совсем никаких исключений?» «Совсем». «Ну что же?» – улыбнулся Август и закрыл глаза. Когда тело начало меняться, им овладело странное ощущение, которое невозможно передать словами. Август уменьшался и молодел одновременно. Возможно, стоило тоже выбрать пятилетний возраст, но он решил остановиться на десяти. Расплата за такой трюк в скором времени нагонит его, но не сейчас. «А теперь можно?» – тонким голосом поинтересовался Август. Девочка недоверчиво выглянула из-за импровизированной двери, которую представлял собой плед в красно-черную клетку. «Можно!» – оглядев собеседника с ног до головы, вынесла она свой вердикт. Опустившись на четвереньки, Август аккуратно заполз в крепость и закрыл за собой дверь. В центре стояла музыкальная шкатулка, рядом с которой ярко горел фонарь. «Чего ты тут делаешь?» «Сижу. Не видишь, что ли?» – удивилась Марта. «А почему здесь?» «Тут безопасно. Я жду бабушку с дедушкой. Они меня заберут, и мы поедем в цирк. Ты бывал в цирке?» «Миллион раз!» – воскликнул Август. «Ты не мог бывать там миллион раз!» Девочка нахмурилась. «Почему это?» «Потому что так не бывает». «Еще как бывает!» Обиделся мальчик, скрестив руки на груди. «Будешь врать, я тебя выгоню». «Не надо!» Август почувствовал, что детство утягивает его за собой настолько сильно, что путаются воспоминания, да и меняется весь его характер. «Я больше не буду». «Ладно». Но смотри мне!» Она пригрозила ему пальцем. «А ты поедешь с нами?» «Марта, ты же знаешь, что не поедешь! Дедушка и бабушка!» «Давай поиграем! Давай! Давай поиграем! Я загадываю животное, а ты отгадываешь!» Теперь Август понимал, почему вся жизнь Марты заперта на чердаке. В этот раз она сбежала совсем другим способом. Чтобы избавиться от боли, она вернулась своими мыслями в детство, а все, что мешает, заперла подальше от глаз. И договорить она ему не дала по той простой причине, что не хотела слышать правду. «Попозже. Я хочу у тебя кое-что спросить». «Смотря что». Девочка смотрела на него с большим подозрением. «Ты помнишь, как была в прошлый раз в этом доме?» «В крепости?» Марта развела руками, указывая на стены из книг. «Нет, в доме, где стоит крепость. Я тут не бывала раньше». «Точно?» «Да, тут темно и страшно, поэтому я сижу здесь в крепости и жду бабушку с дедушкой». «Неужели ты не помнишь, как мы уже сидели в этой крепости? Или как ты пряталась в шкафу и не желала выходить?» «Не было такого». Буквально на долю секунды он уловил в ее взгляде сомнение. «Я не хочу об этом говорить!» «А о чем хочешь?» «У меня скоро день рождения. Мама спросила, чего бы мне хотелось, а я не знаю». «Прям уж так и не знаешь». Не -а -а -а -а. Она помотала головой. «Хотя...» Марта хитро прищурилась и закрыла рот руками. «Что? Что ты удумала?» — спросил мальчик. — Если скажу, не исполнится. — Неправда. Если говорить шепотом, то ничего страшного. — Правда? — Честное слово. Мне папа так говорил. Марта поманила Августа пальцем. Он подполз к ней на четвереньках и приготовился слушать. — Я хочу скрипку! Тихо — тихо-тихо сказала Марта. — Хочу играть, как дедушка. — Хорошее желание! улыбнулся Август, зная, какой тернистый путь предстоит его подруге после зарождения этой мечты. «Как думаешь, я смогу?» «Конечно, а почему нет?» «Ну...» – протянула Марта. «У дедушки большие руки, он может играть по-всякому, а у меня...» Она продемонстрировала крохотные ладошки. «Так ты же вырастешь, и руки вырастут!» «Будешь прямо вжух-вжух летать по скрипке! Быстрее ветра!» «Хорошо!» Девочка засмущалась, и ее щеки покрылись румянцем. «Только не забывай, не все дается сразу. Когда не получается, нужно стараться. Говоришь, как взрослые. А я...» — запнулся Август. «Никакой я не взрослый!» «Я закатала. «Что ты загадала?» «А вот отгадай!» – весело рассмеялась Марта. Книжная крепость надежно защищала детей в холодном мрачном особняке. Свет небольшого фонарика струился подобно солнцу, принося с собой тепло. Они были в этом и других мирах только вдвоем, вдали от всех проблем и забот. Смеялись, шутили и играли во всякие игры, приходившие им на ум но Август то и дело вспоминал о том, что это не может длиться вечно. Он решил дать Марте немного времени, чтобы побыть в детском теле, но часы неумолимо приближали час рассвета. «Марта!» — решив, что пора переходить к главному, — серьезно сказал Август. «Чего? Ты ведь знаешь, что бабушка и дедушка не приедут?» Девочка громко и недовольно засопела, опустив взгляд в пол. «Подожди, я сейчас вернусь!» Август вылетел из палатки и помчался на чердак. Минуя темные коридоры и пустые комнаты, он меньше чем за минуту добрался до заветной цели. Выбрав из всех коробок самую подходящую и не самую тяжелую, Август поспешил обратно. Если Марта спрятала свои воспоминания, то он сам вернет ей их. «Вот», — заявил Август, указывая на коробку, — «что это? Это все твое?» «Мое?» — удивилась Марта и поспешила заглянуть в коробку. Стоило ей ее открыть и прикоснуться к одному из фотоальбомов, она, как ошпаренная, отлетела в сторону. «Зачем ты это принес?» «Потому что ты должна помнить». «Нет». «Почему?» «Потому что нет». Настаивала девочка. «Но это же твоя жизнь, это ты!» «Нет!» Еще громче сказала она. «Марта, скажи, почему нет?» Август вывалил все фотоальбомы на пол. «Нет, нет, нет!» Кричала она, зажмурившись и закрыв уши руками. «Почему?» Август и не думал уступать ей в громкости. «Потому что бабушки нет!» Неожиданно для самой себя все-таки ответила Марта. «Бабушки больше нет!» Взгляд ребенка стал более взрослым и очень грустным. «Август, я скучаю по ней!» Девочка горько заплакала. «Я столько всего ей не сказала, столько всего не сделала!» «Так скажи, она ведь слышит тебя, просто не может ответить!» «Не слышит!» Крупные слезинки падали одна за другой. И как бы Август не настаивал, девочка отказывалась ему верить, а под конец вообще отвернулась лицом в угол и перестала на что-либо реагировать. Оказавшись в полном замешательстве, в голову Августа пришел безумный и самоубийственный план, но настолько хороший, что он твердо решил поступить именно так. Пусть ему будет плохо. «Больно. Это не важно. Он все вытерпит, выдержит. Должен выдержать». Август закрыл глаза и сосредоточился. У него не было уверенности, что получится. Оставалось только надеяться. Его прежние чудеса в сравнении с этим были не более чем ярмарочными фокусами. Голова закружилась, а по телу пробежала дрожь. Жизненная энергия словно испарялась в пустоту, заставляя его чувствовать нарастающую слабость. Где-то далеко-далеко послышался легкий щелчок дверного замка. Довольный собой, Август открыл глаза и взглянул на девочку. — Марта, пойдем, я тебе кое-что покажу, — сказал он и протянул руку. — Я не хочу! — в голосе все еще слышалась обида. «Тебе понравится! Это сюрприз!» «Для меня?» Она повернулась, глядя на собеседника блестящими глазами. «Для тебя!» «Но там ведь так темно!» «С тобой буду я, а еще мы возьмем фонарь, нам нечего бояться!» «Обещаешь?» «Обещаю!» Август тепло улыбнулся. Девочка крепко ухватилась за руку Августа, и вместе они выбрались из книжной крепости. Настырный луч фонаря рассеивал непроглядную тьму, открывая путь к заветной цели. Марта боязливо делала каждый шаг, то и дело прячась за спину своего друга при каждом непонятном шорохе, но все-таки шла вперед. Позади остался длинный коридор и крутая лестница. И вот они спустились на первый этаж, где поспешили зайти в гостиную. Здесь, как и в других помещениях, не было ни мебели, ни каких-либо других вещей. Зато в самом центре стояла ярко-красная деревянная дверь. «Почему здесь дверь?» — удивилась девочка. «Она же никуда не ведет!» «Тебе так кажется!» Август хитро подмигнул. На цыпочках они подошли вплотную к двери и остановились. «Давай, постучи!» — сказал мальчик. «Зачем?» «Увидишь! Не бойся! Я рядом!» Марта сложила маленькую ручку в кулак и неуверенно подняла вверх. Тук-тук-тук! Девочка сделала шаг назад и спряталась за плечом друга. Прошло несколько мгновений, и раздался стук с обратной стороны. — Что это? — взвизгнула Марта. — К тебе гости. Август взялся за ручку и потянул на себя. Дверь с жалобным скрипом открылась. К удивлению девочки, дверной проем вел в какое-то совершенно другое место. Там сиял яркий ослепляющий свет, на фоне которого появились чьи-то очертания. — Где я? — раздался знакомый голос. «Бабушка!» Марта вытаращила глаза. Женщина вышла из двери и оказалась вместе с детьми в старом особняке.